Глава двадцать восьмая. «И, видимо, все еще ей нравишься», — сказал Бонни. «Я почти ревную. Но в итоге все сработало. Наши посылки перемещались без помех. Курьера выпустили через день после ареста». «И так вы начали распространять вещество. Что было потом?» — спросил я. «Потом начались проблемы», — сказала Даниэла. Наши поддельники выяснили, что вещество вызывает привыкание и что оно меняет личность того, кто его принимает. "Значит, не у них ничто же ли несколько террористических организаций", задумчиво произнёс Бони. Их полевые командиры внезапно впали в депрессию, отгородились от всех, стали подолгу пропадать, не выходили на связь. Мы сделали их слишком Мехкотелными. Он подмигнул мне. Я ещё больше вытянул руку, приблизив к нему пистолет, а он вз улыбался ещё шире. "Текто поджидал меня дома?" это бандиты, которые принимали белый экран, спросил я. "Нет", ответил гади Бони. "И Те, кто тебя поджидал дома? Люди же Интерпола, которые принимали белый экран?" Удивительно, как человек меняется, превращаясь из защитника закона в наемного убийц, только чтобы добыть несколько доз. Люди из преступного мира, принимавшие белый экран, превращались в трусов, в слюнтяев, не способных спустить курок. Некоторые посмотрят на себя в зеркало, а потом выходят на задний двор и пускают себе пулю в лоб. Главарям не нравилось все это. Очень не нравилось. — Так что произошло с веществом? — спросил Амираф. «Всем плевать уже было на него», — сказала Даниэла, — «кроме Гадди. Он все еще хотел заглушить мир, но у него не осталось покупателей. Но теперь они знали, что существуют читатели мыслей, которые, возможно, проникли в их среду», — догадался я. «И им нужны были имена». «И тогда он снова обратился ко мне», — сказал Мишель. с силой скрестив пальцы так, что их кончики побелели. «Да», — сказала Даниэла, — «когда он обратился к тебе. Он узнал о твоих сложностях с Мартой, о том, что она не читает мысли, и понял, что это его шанс. Он снова вернулся к старому плану, который пылился на полке». Распространять вещество через читателей мыслей. Для этого ему нужен был ты. Точнее, твой список. Ты ведь так предан своей цели, — заметил Бонни. Так не эгоистичен. Ха, просто находка. — Подождите, подождите, — вмешалась Сиван. — Я что-то пропустила? Марта не была читательницей мыслей? — Нет, — сухо произнес Мишель. «Она просто принимала вещество», — уточнилась Иван. «Да». «И поэтому она была в депрессии все время?» «Ее так вещество изменило?» «Да». «Ого!» — сказала Сиван. «Какого черта?» «Ого!» Так или иначе, — продолжила Даниэла. «После долгой переписки и после того, как Марта начала принимать вещество...» Надеюсь, смог достать список членов объединения, хотя бы тех, кого Мишель согласился ему дать. Ещё немного поисков. У него было несколько имён читателей, мысличи и должности превратили их в его цели. Следующим этапом стало их уничтожение. Значит, все эти планомерные убийства начались только когда я был в коме, спросил я. Да, сказала Даниэла. И ради, как специалист по читателям мыслей в глазах криминальных авторитетов, стал чем-то вроде главного советника по уничтожению. Он давал им наводки, советовал, как и когда напасть. Ему нравилось организовывать убийства так, чтобы они выглядели как несчастный случай. "Ну как с тобой?" это было его главное требование. Он подчёркивал Так важно, чтобы ни одно убийство не выглядело таковым в глазах следователей, чтобы те ничего не заподозрили. Все читатели мыслей были из разных организаций, из разных стран, так что никому не приходило в голову связывать эти случаи. «Лучше оставлять вопросительные знаки, чем восклицательные», тихо проговорил Бонни в сторону. «Но мы все-таки связали», — сказал Амираф. «Шапиру и я». потому что были знакомы с этими людьми. Мы поняли, что что-то происходит, да, подтвердила Днеева. И когда это произошло, Гади понял, что у него есть шанс добыть ещё имена. Ещё имена? переспросил я. В конечном итоге план заглушить мир ради читателей мыслей превратился в план уничтожить всех читателей мыслей в мире. Новый босс, Гади, может и сказали, что хотят избавиться только от тех, кто работает на полицию или другие структуры. Но, думаю, он понимал, что они захотят минимизировать риски и уничтожить нас всех. Не то, чтобы его это волновало. Ему нравилось быть боссом, обладать властью. Я уже даже не знаю, в кого он превратился. Важно то, что он пытался добыть как можно больше имён. Читатели мыслей обычно прячатся, живут не на виду, их крайне трудно найти. Список Мишеля очень помог. Но то, что Гаде было на самом деле нужно, это список Шапира. "Почему?" поинтересовался Даниэль. "Что было в списке Шапира?" "Гораздо больше имён". — тихо ответил Мишель. — Гораздо. — Гораздо больше. Мы посмотрели друг на друга. — Сколько именно? — спросила Михаль. — Ой, они ведь не знают, — сказал Бонни. — Мирав, солнышко, объясни им. — О чем он говорит? — спросила Михаль. Мирав посмотрела на нас. и выдохнула. Шапиро был одним из тех, кто проводил эксперимент, превративший людей в читателей мыслей, сказала она. Он был психологом. База, на которой всё это происходило, находится под этим зданием. Куда мы должны бежать в случае опасности? Все начали говорить хором. Комнату заполнили раздражённые голоса. Мира подняла руку. Всё, что я вам рассказывала о нём это правда, заверила она, с одной лишь оговоркой. Он не случайно узнал о существовании читателей мыслей, а прошёл все стадии кризиса и прозрения, когда понял, что случилось во время эксперимента. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы исправить то, что они натворили. Он отказался от семьи, от карьеры, задействовал все свои связи, Убедил армию отдать ему эту территорию, чтобы никто не узнал о произошедшем. И построил тут гольф-клуб в качестве прикрытия. До сих пор половину денег, на которые существует это место, дают военные. «Проклятые деньги!» — обрубил Мишель. «И ты знал об этом?» — спросил разозленный Михаэль Мишеля. Бонни весело поглядывал на нас. «Вы все знаете, что у нас с Шапиру натянутые отношения», — сказал Мишель. «Я не хотел видеть его». И не хотел иметь с ним дел. Он был частью той машины, что сделала со мной это. Но он ещё и спас мне жизнь тогда во время пожара. Он подвергал себя опасности и возвращался внутрь снова и снова, чтобы вытаскивать нас, потому что знал, когда вокруг столько мыслей, мы не можем спастись сами. Он заставил меня поклясться, что я не расскажу, кто он. и поклялся мне, что будет делать всё, чтобы искупить вину. Я всю жизнь живу в неоплатном долгу перед тем, кого не могу простить. Не то, что произошло тут в последней неделе, он повернулся к Мираф. Ничего не изменит. Я всё ещё не хочу иметь с ним никаких дел. Не хочу говорить о нём ни хорошо, ни дурно. И когда он начнётся, я не хочу видеть его. Шапира — догадался я. — Его список куда более полный, потому что у него есть первоначальный список участников эксперимента. Первое поколение читателей мыслей. — Да, — сказал Амираф. И от него он отталкивался, когда пытался отыскать их или их потомков. — А потом подсылал тебя к ним, чтобы уговорить приехать сюда. — Да. — Да. у него были также имена тех, кто участвовал в последующих экспериментах, сказал Даниэль. Он сохранил старые связи и использовал их, чтобы добывать информацию о других попытках воспроизвести изначальный эксперимент и создать новых читателей мыслей. Это стало делом его жизни. Но все замолчали. Михаил и Даниэль посмотрели друг на друга. а потом на Шапиру, который все еще сидел, прислоненный к стене, позади них. «В любом случае», — продолжала Даниэла, — «когда было объявлено чрезвычайное положение, и Мераф и Шапиру начали собирать здесь читателей мыслей, Гаги решил, что это еще один шанс. Его целью было встретиться с Шапиру, якобы он читателем мыслей и хочет посоветоваться». а потом добыть его список. Он уже был в списках объединения, был на связи с Мишелем, поэтому мог приехать, не вызывая подозрений. «Поэтому он меня с ума сводил?» — спросила Мирав. «Поэтому он каждый раз спросил о встрече с Шапиру. Эй, я вообще-то тут сижу!» — возмутился Бонни. «Заткнись!» Мирав даже не потрудилась повернуться к нему. «Да», — сказала Даниэла. «Это и было его целью». Надо бы ещё Апира полный список. Либо он сам это сделает, либо я. Кому первому представится случай. Я должна была обеспечивать ему связь с внешним миром и помогать здесь. Ты всё время была здесь? спросила Михаль. Где ты пряталась? Мне нужно было иметь возможность свободно заходить и выходить, а ещё чувствовать, когда Шапир возвращается в свой домик. Большую часть времени он находился не здесь, а снаружи. Пытался понять, кто хочет вас убить, сказала Даниэла. Атмосферный шлюз, догадалась Смирав. Я знала, что это место недостаточно защищено. Я говорила Шапиру. Вот как вы это называете, сказала Даниэла. Мы с Гадди называем его просто склад. В отличие от главных ворот, туда было гораздо проще попасть и было где спрятаться. Днем я могла выходить наружу, а ночью свободно ходить по территории. «Но датчики?» — спросил Даниэль. И сразу закрыл глаза, догадавшись. «А-а-а!» да, — ответила Даниэла. Он получил код от центрального пульта и обычно выключал их на ночь. А когда ты ждал его снаружи, чтобы отправиться на утреннюю пробежку, он заставлял тебя думать, что выключает их. «Спасибо, друг!» — воскликнул Бонни. «Твое доверие так много значит для меня». Мы должны были делать всё вместе, разлилась Мирав на Даниэля. В этом и был смысл давать вам обоим кот. Даниэль потупил взгляд. Не надо самому вызывать доверие. Достаточно сблизиться с тем, кто вызывает доверие. Бони решил поучить нас жизни. Пиявки пользуются преимуществами тех животных, к которым присасываются: скоростью, силой, доверием. Я приехал с Мишелем и легко стал своим. Так же и с Даниэлем. Мираф отстанет от него, сказала Михаль. Никто не думал, что кто-то из нас попытается всех уничтожить. Гади не пытался никого уничтожить, возразила Даниэла. Он пришёл за списком. Мы оба тут только ради этого списка. Списка, который должен стать расстрельным, уточнил я. Вот я, например. Когда я вернулся домой, в меня реально стреляли. Это был не демпинг, не авария, а именно пальба. «Я уже не могла это остановить», — сказала Даниэла. «Я пулей помчалась к тебе домой, когда узнала. Я чуть не опоздала». «А, та красная стрела была твоя?» — спросил я. «Да», — ответила Даниэла. «Это то же вещество, которым я выстрелила в Шапира. Я думала выстрелить его второго, а потом забрать тебя и спрятать где-нибудь. Какая красная стрела?» — спросила задача на Мераф. — Ах, Даниэла, — сказал Боня ядовито, — ты была ветром в моих крыльях, а стала палкой в моих колесах. Неудивительно, что тебя никто не мог выносить. Даниэла лишь оскалилась ему в ответ. — А потом приехал, умирав, — продолжал я. — Да, — сказала Даниэла, — они собирались застрелить тебя, уничтожить тело, а потом сжечь весь дом, поставить знак вопроса. Что же на самом деле произошло? Зачем? спросила Мирав. Мы ведь уже поняли, что за всем этим кто-то стоит. Дело принципа, сказал Бони. Может, просто заткнёшься, заорала на него Мирав. Но «Ну, ты же сама спросила, нет? Ха. Ответ очень прост. Вы плохо понимали, что происходит. Даже сейчас вы не полностью уверены. Данила за нас? Данила за Бони? Марта спрыгнула, Марта столкнули. Небольшой знак вопроса всегда остаётся, и его надо подпитывать. Ещё 3 часа назад половина людей в этой комнате думала, что ты преувеличиваешь, и на самом деле ничего не происходит. Ведь вы, читатели мыслей, всю жизнь сомневаетесь в себе. Это моя мысль или нет? Я правда это хочу или кто-то другой хочет? Самый простой способ свести вас с ума, выбить из колеи это оставить вас один на один с вашей самой большой слабостью, хроническим сомнением, постоянной неуверенностью. "А ты, любовь моя", обратился он к Даниэле. "Меня очень разочаровала. Ты так часто говорила мне, что хотела бы стать последней в мире читательницей мыслей. А теперь понятно, что всё это был блеф. Я хотела, чтобы ты мне доверял", пояснила она ему и повернулась к нам. Я делала это только для того, чтобы он не подозревал меня. Вот и всё. А они тебе всё равно подозревают, сказал Боня. Ты же понимаешь, да? Это у них в крови. Они не верят даже сами себе. Мирав поднялась со стула, подошла к Боне и встала над ним. Это уже подошёл ближе, продолжает целиться в него. Ты мелкая сволочь, прошептала Мирав. Итак, я игра окончена. Мы тебя свяжем и выкинем отсюда прямо в полицейский участок. Малич, что твои дружки не прикончили тебя в тюрьме за то, что ты просчитался? Ой, Мираве, усмехнулся Бони. Давай бы слова до да богу в уши. Видишь? Я не пытаюсь сбежать. Я лежу тут и уже 4 часа слушаю, как вы скрипите мозгами, стараясь хоть что-нибудь понять. Я пытался сбежать. На пасть на вас. Боже сохрани. Я лежал тут и ждал, как паенька. А знаешь, почему? Почему? спросила Михаль. Боня улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. Потому что самое главное в жизни это хронометраж. И мне очень хотелось посмотреть, как вы будете поливать меня грязью, а потом падать передо мной на колени и умолять о прощении. Что может быть лучше, чем дать кому-то ложную надежду, а потом её забрать? Назови мне хоть одну причину не пустить тебе пулю в лоб прямо сейчас, вспылил я. Назови даже две, сказал Бони, посмотрев мне прямо в глаза. Во-первых, ты не хочешь. Я тоже, кстати, не хочу. Есть специальные люди, которые делают это легко и естественно. Во-вторых, примерно через полминуты твой пистолет будет у меня в руке. Я направил пистолет ему прямо в лицо. Мне, наверное, следовало его пощадить. Пощадить влюбленного юношу, который превратил себя в чудовище. Пощадить человека, чьими благими намерениями вымощена дорога в ад. Мне следовало бы его бояться. Бояться его улыбки, теперь кажущейся мне жестокой и злобной. Я не могла бы бояться. бояться его уверенности и смирения, с которым он сидел перед нами, рассчитывая на какую-то силу, которая его спасёт. Но я чувствовала гнев. Нетерпеливый гнев, желание ломать и крушить, желание играть мышцами, быть частью огромной и непобедимой армии, быть сильным и властным, больше, чем И тут меня осенило: Улыбка Бонни стала еще шире. «О, первый понял», — сказал он. «О чем он говорит?» — спросил Амираф. «Они вошли», — выпалил я. «Вы же чувствуете? Они приближаются». «Очень хорошо», — сказал Бонни, медленно вставая на ноги. «Моя встреча с Шапиро должна была состояться в 9.30. Даниэла должна была вывести его к ним». в 10. На вот чего Даниэла не знала. Мы заранее договорились, что если этого не произойдёт до определённого времени, они идут на штурм. Понимаешь ли, любовь моя, я тебе уже давно не доверяю. Мы все уставились друг на друга. Не было нужды смотреть в окно. Мы чувствовали нарастающее жужжание. Я этого не вынесу. Произнес Даниэль тихим голосом: "Я умру. Мы все тут умрём". Краем глаза я заметил, как Даниэла напряглась. Её кулаки сжались. Надо увести всех отсюда, понял я. Я почувствовал, как пистолет трясётся в моей руке. "Отведи всех вниз", крикнул я Мираф. "Немедленно, всех вниз". "Куда вниз?" прокричал Михаил. "Немедленно!" завопил я. Мираф бросилась бежать. "Все за мной!" закричала она, и все побежали за ней. Бонни прыгнул ко мне и попытался выхватить пистолет. «Нет!» — крикнул я. Мы начали бороться. Он был сильный, двигался быстро, резко и все время улыбался. Все время, во все свои тридцать два зуба. Краем глаза я заметил, что Мераф, Михаэль, Даниэль, Михаэль, Аарон выходят один за другим. «А где Даниэла?» «Даниэла налетела на Бонни сзади, пытаясь помешать ему отнять у меня пистолет». Рычание в голове усиливалось, но оставалось пока что лишь смутным шумом. Они вот-вот приблизятся, и я отключусь совсем, окончательно. Мне надо сосредоточиться, остаться в сознании, быть ведущим, а не ведомым, ведущим, а не ведомым. Бони скинул себя Даниэлу, а затем оглушил меня ударом по голове, сильно, кулаком. Рычание становилось всё громче. У меня подкосились колени. Пистолет выскользнул у меня из рук. Я оказался на полу. Я протянул было руку, но Бонни легонько оттолкнул меня ногой, нагнулся и поднял пистолет. «А-а-а-а!» — услышал я вопль Даниэлы. Она снова накинулась на него. Ее трясло от напряжения. Она отчаянно пыталась не отключиться. Он выстрелил в нее. Она отлетела назад и упала на спину, обмякнув всем телом. Краем глаза я увидел тоненький ручеёк крови. Даниэла растерянно смотрела на меня, тяжело дыша. Подумать только, я тебя когда-то любил. Процедил Бонни